Глава 23. В море купались. Купались и женщины, но никто не обращал на них внимания. Целые вереницы одна за другой выскакивали они из коридора кабинетов, но и встречали холодно. Все ждали испанку. Все взоры были устремлены на двери кабинетов, откуда она должна показаться. Не выходила она довольно долго, так что даже Глафира Семеновна проговорила. — Долго копается, ведь это прямо из кокетства. Сзади Ивановых мужчины и дамы спорили об ней, ведя разговор по-французски. — Не испанка она, а итальянка, итальянка из окрестностей Неапля, — говорила какая-то дама. — Испанка, мадам. Вы ошибаетесь. Мой приятель Нотариус видел ее еще нынешней весной в цирке в Сан-Себастьяно. А только она не наездница, а эквилибристка, жонглерка, доказывал красивый черноусый мужчина. Вот оттого ты ее и считаешь за испанку, что она была в Сан-Себастьяно. Она итальянка. Она и в Байоне в цирке была, но из этого не следует, чтобы ее считать француженкой. Стояла на своем дама». В это время показался доктор Потрошов. Он был в часучевой парочке. Николай Иванович при виде его даже сорвался с места и бросился к нему. «Доктор! Доктор! Здравствуйте! Доктор!» — закричал он, хватая его за руку. «Где это вы пропадаете? Я давно вас ищу!» Да вот с теткой запутался. <клёх> Тетка сегодня утром приехала. «Устроил ее в гостинице», — отвечал доктор, здороваясь и поспешно спросил. «Кажется, я еще не опоздал. Не купалась еще эта итальянка?» «Нет-нет, не купалась еще», — проговорила Глафира Семеновна и также задала вопрос. «Ваша тетка приехала?» «Моя-моя. Очень рад, что не пропустил эту даму. Говорят, замечательно сложена». Тогда познакомьте меня с вашей теткой. Знаете, здесь так приятно иметь русских знакомых. Муж у меня совсем разваливается. Очевидно, ему будет не до Так вот, хоть с вашей тетей иногда по плажу пройтиться. Хорошо, хорошо. Тетка через полчаса придет сюда на плаж. А что у вас с Николаем Ивановичем? Николай Иванович махнул рукой. — И сам не знаешь, что со мной, доктор, — сказал он. Дернуло вас нелегко и сказать мне, что здесь при горячих ваннах есть медицинская консультация. Ну — Ну-ну, а что ж такое? — Да вот и вздумал я сегодня проконсультироваться. — На кой шут? — Зачем? — Ведь вы здоровы. — Да так уж, и сам не знаю, зачем. Николай Иванович развел руками и рассказал, в чем дело. А вот теперь колит, и в сердце колит, и в легкие колит, и в печени, в селезенку, прибавил он. Пустяки это от мнительности. Нет, в селезенку то стало очень покалывать. Здор! Да и знаете ли вы, где находится селезенка? Вот, тронул себя ладонью за тело Николай Иванович. Да и не с этой стороны. Бости, бости, это от мнительности. Не следовало даже ему, дураку, и показываться, он ничего не понимает. Он даже не доктор, а просто массажист для массажа гимнастики, фельдшер при — Все-таки я просил бы вас, доктор, меня осмотреть и освидетельствовать, — поклонился Николай Иванович доктору. — Ну, хорошо, хорошо, но ведь не сейчас же. «Ах, доктор, я попросил бы вас сейчас, потому уж мне не втерпешь. Можно взять кабинет в раздевальных и там...» «Погодите, дайте мне на итальянку-то посмотреть. Я из-за нее тетку босил и бежал сюда, выстави язык», — проговорил доктор и продолжал. «Кто говорит, что испанка, кто говорит, что итальянка, а вот помяните мое слово, окажется, жидовка». Я вуаля!» послышался возглас и в толпе раздалось произнесенное несколькими голосами протяжное а